И рассказала сыну, какая в Москве есть девочка Таня, и как Таня это умеет читать и учит даже других детей. Еще Анна не успела напиться кофе, когда ложили про графиню Лидиванну. Графиня Лидиванна была высокая, полная женщина с нездорово-желтым цветом лица и прекрасными, задумчивыми черными глазами. Анна любила ее Но нынче она как будто в первый раз увидела ее со всеми ее недостатками Ну что, мой друг, снесли оливковый вет? Да, все это кончилось, но все это и было не так важно, как мы думали Вообще моя невестка слишком решительна Но графиня Леди Ивана, всем до нее не касавшимся интересовавшейся, Имела привычку никогда не слушать того, что ее интересовало Она перебила Анну. Да, много горя и зла на свете. А я так измучена нынче. А что? Я начинаю уставать от напрасного ломания копий за правду и иногда совсем развинчиваю. Графиня рассказала еще неприятности и козни против дела соединения церквей и уехала, торопясь, как ей в этот день приходилось быть еще на заседании одного общества и в Славянском комитете. Ведь все это было и прежде. Но отчего я не замечала этого прежде? Сказала себе Анна. Или очень раздражена нынче? И в самом деле смешно. Цель добродетеля, она христианка, она все сердится, все у нее враги, и все враги по христианству и добродетели. После графини Лидии приехала приятельница, жена директора, и рассказала все городские новости. Три часа, и она уехала, обещаясь приехать к обеду.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 В привычных условиях жизни она чувствовала себя опять твердою и безупречною. Она с удивлением вспомнила свое вчерашнее состояние. Что же было? Ничего. Вронский сказал глупость, которой легко положить конец. И я ответила так, как нужно было. Говорить значит, об этом мужу не надо и нельзя. Говорить об этом значит придавать важность тому, что ее не имеет. Она вспомнила как рассказала почти признание, которое ей сделал в Петербурге молодой подчиненный ее мужа, и как Алексей Александрович ответил, что, живя в свете, всякая женщина может подвергнуться этому, но что он доверяется вполне ее такту и никогда не позволит себе унизить ее и себя до ревности. Стало быть, незачем говорить, да, слава Богу, и не о чем говорить.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 Анна села у камина с английским романом и ждала мужа. Ровно в половине десятого послышался его звонок, и он вошел в комнату. Наконец-то ты! Он поцеловал ее руку и подсел к ней. Вообще я вижу, что поездка твоя удалась. Да, очень. И она стала рассказывать ему все сначала. Своё путешествие с Вронскою, свой приезд, случай на железной дороге,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 «А ты никуда не поехала? Тебе, верно, скучно было?» «О, oh, нет! Что же ты читаешь теперь?» «Теперь я читаю Дюк де Лил, поэзии Д'Алфер, поэзия Ада». «Очень замечательная книга». Анна улыбнулась, как улыбаются слабостям любимых людей, и, положив свою руку под его, проводила его до дверей кабинета.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 Он любил говорить о Шекспире, Рафаэле, Бетховене О значении новых школ поэзии и музыки Которые все были у него распределены с очень ясной последовательностью Ну и бог с тобой Сказала она у двери кабинета Где уже были приготовлены ему абажур на свече И графин воды у кресла Я напишу в Москву Он пожал ей руку и поцеловал ее Все-таки он хороший человек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 Когда Анна еще сидела за письменным столом, дописывая письмо к доли, послышались ровные шаги в туфлях, и Алексей Александрович, вымытый, причесанный, с книгою под мышкой, подошел к ней. «Пора, пора!» Сказал он, особенно улыбаясь, и прошел в спальню. И «Какой правый имел так смотреть на него!» Подумала Анна, вспоминая взгляд Вронского на Алексея Александровича.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 В доме Щербатских происходил консилиум, долженствовавший решить, в каком положении находится здоровье Кити и что нужно предпринять для восстановления ее ослабевающих сил. Она была больна, и с приближением весны здоровье ее становилось хуже. Домашний доктор давал ей рыбий жир, потом железо, потом ляпис, но так как ни то, ни другое, ни третье не помогало, И так как он советовал от весны уехать за границу, то приглашен был знаменитый доктор. После внимательного осмотра и постукивания растерянной и от стыда больной, знаменитый доктор, старательно вымыв руки, стоял в гостиной и говорил с князем.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 На вопрос, ехать ли за границу, доктор углубился в размышления, как бы разрешая трудный вопрос. Решение, наконец, было изложено ехать и не верить шарлатанам, а во всем обращаться к нему. Право, я здорова, маман. Но если вы хотите ехать, поедемте. И Китти, стараясь показать, что интересуется предстоящей поездкой, стала говорить о приготовлениях к отъезду. Вслед...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 Отношения к Степану Аркадьевичу после примирения сделались унизительной. Спайка, сделанная Анной, оказалась непрочна, и семейное согласие надломилось опять в том же месте. Степана Аркадьича никогда почти не было дома, денег тоже никогда почти не было, и подозрения неверности постоянно мучили Долли, и она уже отгоняла их от себя, боясь испытанного страдания и ревности». Старый князь после отъезда доктора вышел из своего кабинета и, подставив свою щеку доли и поговорив с ней, обратился к жене. Как же решили, едете? Ну, а со мной что хотите делать? Я думаю тебе остаться, Александр. Как хотите? Мама, а на чего же папа не поехать с нами? И ему веселее, и нам. Старый князь погладил рукой волосы Кити. Она подняла лицо и, насильно улыбаясь, смотрела на него. Ей всегда казалось, что он лучше всех в семье понимает ее, хотя он мало говорил с ней. Она была, как меньшая, любимица отца, и ей казалось, что Любовь его к ней делала его проницательным. Когда ее взгляд встретился теперь с его голубыми, добрыми глазами, ей казалось, что он насквозь видит ее. Она краснее потянулась к нему, ожидая поцелуя, но он только потрепал ее по волосам. — Эти глупые шиньоны до настоящей дочери не доберешься, а ласкаешь волосы дохлых баб. А ты вот что, Катя! И когда-нибудь в один прекрасный день проснись и скажи себе, да ведь я совсем здоровая и весела, и пойдем с папа опять рано утром по морозу гулять, а? Казалось, очень просто было то, что сказал отец, но Кити при этих словах смешалась и растерялась, как уличенный преступник, вдруг расплакалась. И выбежала из комнаты. «Вот твои шутки!» Напустилась княгиня на мужа. «Она так жалка, бедняжка, так жалка! А ты не чувствуешь, что ей больно от всякого намека на то, что причиной? Ах, так ошибаться в людях!» Сказала княгиня, и по перемене ее тона Доля и князь поняли, что она говорила о Вронском. «Я не понимаю, как нет законов против таких гадких неблагородных людей!» «Законы есть, матушка!» Если ты уж вызвала меня на это, то я тебе скажу, кто виноват во всем. Ты и ты. Одна ты. Законы против таких молодчиков всегда были и есть. Да, если б не было того, чего не должно было быть, я старик. Но я бы поставил его на барьер этого фронта. Да, а теперь и лечите, возите к себе этих... Шарлатанов. Как только Кити в слезах вышла из комнаты, Долли со своей материнской семейной привычкой тотчас же увидала, что тут предстоит женское дело, и приготовилась сделать его. Она сняла шляпку и, нравственно засучив рукава, приготовилась действовать. Я вам давно хотела сказать, маман, вы знаете ли...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 Но я знаю, что всё от этого... Да вы представьте себе, если она отказала Лёвину, а она бы не отказала ему, если бы не было того, я знаю. И потом этот так ужасно обманул её. Я уже ничего не понимаю. Нынче все хотят своему мум жить. Матерь ничего не говорят, а потом вот и... Маман, ну я пойду к ней. Иди, разве я тебе запрещаю? Войдя в маленький кабинет Кити, Хорошенькую, розовенькую комнатку, такую же молоденькую и веселую, какой была сама Кити, еще два месяца тому назад. Доля вспомнила, как убирали они вместе прошлого года эту комнатку, с каким весельем и любовью. У ней похолодело сердце, когда она увидала Кити, Сидевшую на низеньком стуле, и устремившую неподвижные глаза на угол ковра. Кити взглянула на сестру. И холодное, несколько суровые выражения ее лица не изменилось. Мне хочется поговорить с тобой. Хм, о чем? О чем, как ни о твоем горе. У меня нет горя. Пол, Кити. я все знаю. Поверь мне, это так ничтожно. Мы все прошли через это. Он не стоит того, чтобы ты страдала из-за него. Да, потому что он мною пренебрег. Не говори, пожалуйста, не говори. Да кто же тебе это сказал? Я уверена, что он был влюблён в тебя и остался влюблен но... Ах, всего мне эти соболезнования. Что ты хочешь мне дать почувствовать? Что? Что я была влюблена в человека, который меня знать не хотел? И что я умираю от любви к нему? И это мне говорит сестра, которая думает, что, что она соболезнует. Не хочу я этих сожалений и притворств. Китти... Ты несправедлива. Зачем ты мучаешь меня? М? Да я, напротив, я вижу, что огорчена. Мне не о чем сокрушаться. Я настолько горда, что никогда не позволю себе любить человека, который меня не любит. Да я не говорю одно. Скажи мне правду. Лёвин говорил тебе. Упоминание о Лёвине, казалось, лишило Кити последнего самообладания. К чему ты ещё Лёвин?